Пилорат глубоко вздохнул. «Придется все-таки, когда освободимся, слетать в Сирианский сектор и провести там небольшую разведку». «Ага», — сонно откликнулся Тревайз. «Как-нибудь, непременно. А теперь...» «Все-все, я умолкаю». Пилорат выполнил обещание, а Тревайс еще почти целый час лежал в темноте с открытыми глазами,